Глава 5. Свидетельствует невеста. Пятница, 19 июня. Гарет почти забыл о существовании этой женщины, но сейчас этот маленький эпизод снова возник в её памяти, и она удивилась, как могла та быть столь нелепой. Нервное ожидание, рассеянный какой-то восторженный взгляд, постепенно сменяющиеся капризным нетерпением. Вопрос о мистере Алексисе, а затем разочарование и поспешный уход. Сейчас бросив взгляд на её лицо, Гарет увидела, что оно настолько старое, настолько опустошённое и разрушенное горем и страхом, что некоего рода неумелая деликатность заставила Гарет отвести глаза и довольно резко ответить: "Да, разумеется. Пойдёмте в мою комнату". "О, это так любезно с вашей стороны", проговорила женщина. Она на мгновение замолчала, затем, когда они подходили к лифту, добавила: "Меня зовут Велдон, миссис Велдон. Я на некоторое время остановилась здесь. Мистер Грилли, хозяин, знает меня очень хорошо". "Это прекрасно", сказала Горет. Она понимала, что миссис Велдон пыталась объяснить, что она не мошенница, не гостиничная аферистка и не агент по продаже белого живого товара. И Гарриет дала понять, что она и не предполагает, что миссис Велден является кем-нибудь из подобных штучек. Гарриет почувствовала нерешительность и поэтому говорила несколько грубовато. Она уже видела сцену, неясно вырисовывающуюся впереди. А она не была той женщиной, которая получает удовольствие от сцен. Гарриет в мрачном молчании держала путь к двадцать третьему номеру. и пригласив своих гостей, предложила есть сесть. Это по поводу, сказала миссис Велдон, опускаясь в кресло и обнимая свою драгоценную сумочку. Это по поводу мистера Алексиуса. Горничная рассказала мне ужасную историю. Я отправилась к хозяину, он ничего мне не сообщил, и я увидела вас с полицейскими и говорила со всеми этими репортёрами. Они указали на вас. О, мисс Вейн, пожалуйста, расскажите мне, что случилось. Гаррет прочистила горло и машинально начала искать в кармане сигареты. Мне чрезвычайно жаль, начала она, боюсь, что произошедшее слишком ужасно. Видите ли, я случайно оказалась вчера после полудня внизу на берегу и там обнаружила мёrtвого мужчину. И судя по тому, что они говорят, боюсь, что это мистер Алексис. Нет смысла ходить вокруг да около. Это измученное создание с крашенными волосами и размалёванным лицом должно узнать правду. Гарет чиркнула спичкой и следила за огнём. Это я слышала. О, как вы думаете, это был сердечный приступ? Боюсь, что нет. Они Похоже, они думают, что он Как найти слова помягче? Сделал это сам. М-м, во всяком случае, ей удалось избежать слова самоубийство. Ох, он не мог так поступить, не мог. В самом деле, мисс Вейн, это, наверное, ошибка. Должно быть, это несчастный случай. Гарет покачала головой. Но вы не знаете. Да и откуда вы можете знать, что всё это невозможно? Люди не стали бы говорить такие ужасные вещи. Ох, он был абсолютно счастлив и не мог сделать с собой что-нибудь подобное. Зачем ему? Миссис Велдон замолчала, Изучая лицо Гаррия своими голодными глазами. «Я слышала, как они говорили что-то о бритве, мисс Свейн. Как его убили!» Этому не было подобающего названия, даже длинного латинского. «У него было перерезано горло, миссис Вэлдон. Ужасное саксонское односложное слово!» «О!» Миссис Вэлдон спрашивала. Вся как-то сморщилась, и сейчас казалось ничем иным, как набором из глаз и костей. «Да, они говорили, они говорили, я не расслышала, как следует, я не хотела расспрашивать. Казалось, им все это доставляет огромное удовольствие». «Понятно», — сказала Гарет, — «видите ли, это газетчики, и они живут этим. Им все безразлично. Это же для них хлеб с маслом, и они не могут помочь». Они, вероятно, не знают, что это означало для вас. Однако это так. Но вы, вы же не хотите увидеть происшедшее хуже, чем оно есть. Я могу доверять вам. Вы можете доверять мне, медленно проговорила Гарет, но действительно это не могло быть несчастным случаем. Мне не хочется посвящать вас подробности, но поверьте, здесь даже нет вероятности несчастного случая. Тогда это не может быть мистер Алексис. Где он? Я могу видеть его. Гарет объяснила, что тело пока не найдено. В таком случае это может быть кто-то ещё? Откуда им известно, что это Поль? Гарет неохотно упомянула про фотографии, зная, какой окажется следующая просьба. Покажите мне фотографию. Ну, это не очень приятное зрелище. Покажите мне фотографию. Я не смогу оставаться в неведении насчёт этого наверное лучше отмести все сомнения Гаррет медленно вытащил снимок миссис велдон выхватила его у неё из руки о боже боже гаррет позвонила в колокольчик и выйдя ненадолго в коридор дождалась официанта и попросила его принести виски с содовой покрепче когда она вернулась она выпила сама и заставила выпить миссис Вэлдон, затем достала чистый на свой платок и подождала, когда буря утихнет. Она сидела на подлокотнике кресла и с довольно беспомощным видом поглаживала миссис Вэлдон по плечу. К счастью, кризис принял форму просто неистовых рданий, а не истерики. Гарриет почувствовала возрастающее уважение к миссис Вэлдон. Как только рыдания немного утихли, и ищущие пальцы начали ощупывать сумочку в поисках носового платка, Гария протянула свой. "Благодарю вас, моя дорогая", проговорила миссис Волдон. Она стала вытирать глаза пачкой, от ткань красными и чёрными разводами от косметики. Затем она шмыгнула носом и выпрямилась. "Простите меня", несчастным голосом начала она. "Всё хорошо?" успокоила её гореть. Боюсь, что у вас довольно сильное потрясение. Может быть, вам лучше немного вымыть глаза? Вы почувствовали себя лучше, не так ли? Она протянула губку и полотенце. Миссис Велден стёрла нелепые следы своего горя, и из складок полотенца появилось её лицо. Лицо женщины между 50 и 60 годами, болезненно жёлтое, но весьма достойное в своём естественном виде. Она сделала машинальное движение к своей сумочке, но затем передумала. «Я выгляжу ужасно!» — сказала она с коротким, тоскливым смешком. «Но какое сейчас это имеет значение?» «Я бы так не сказала!» — заметила Гарриет. «Вы выглядите вполне приятно. В самом деле это правда. Идите и сядьте, возьмите сигарету. Наверное, у вас немного болит голова?» Ох, благодарю вас. Вы очень любезны. Я не буду снова такой бестолковой. Я доставила вам массу беспокойства, ни капельки. Надеюсь, что смогу помочь вам. Сможете, если только захотите. Я уверена, что вы умная. Вы выглядите умной, а я глупая. Но надеюсь, что это в прошлом. Наверное, это очень приятно заниматься делом. Если бы я умела писать картины, ездить на мотоцикле или еще что-нибудь, то больше бы узнала о жизни. Гаррия с серьезным видом согласилась, что это, вероятно, хорошо – иметь какое-нибудь занятие. Но, разумеется, я никогда не могла заставить себя это сделать. Жила ради своих эмоций. Ничего не могу поделать. Наверное, я сама избрала этот путь. Конечно, моя жизнь замужества была трагедией, но сейчас повсюду так. И мой сын, вы, наверное, не считаете, что я настолько стара, чтобы иметь взрослого сына, моя дорогая. Ну я вышла замуж скандально в молодом возрасте, и мой сын имел несчастье разочаровать меня. У него нет сердца. И это кажется странным, так как в действительности я сама любовь. Я предана моему сыну, дорогая мисс Вейн, но молодые люди такие чёрствые. Если бы только он был добрее ко мне, я смогла бы жить с ним и для него. Все всегда говорили, что я замечательная мать. Но это ужасное одиночество, когда твоё собственное дитя уходит, и тебя нельзя винить за то, что ты цепляешься за крошечное счастье. Не так ли? Думаю, да, отозвалась Гарет. Я тоже пыталась уцепиться. Тем не менее, это не сработало. Не сработало? Да. Мы поссорились, а потом, ну, он умер. И подумали, что я убила его, хотя я этого не делала. Это сделал кто-то ещё. Но всё это было крайне неприятно. Бедняжка, но несомненно вы умница. Вы заняты делом, вероятно, именно поэтому вы такая умная. Ну что же делать мне? Я даже не знаю, как начать выяснять это ужасное дело по поводу пола. Ну вы умница, и вы можете мне помочь, правда? Надеюсь, вы говорите мне именно то, что хотите, чтобы было сделано. Да, безусловно. Я настолько глупа, что даже не могу должным образом объяснить. Но, видите ли, мис Свен, я знаю, знаю абсолютно, что бедняга Овал не мог совершить ничего необдуманного. Не мог. Он был совершенно счастлив со мной и предвкушал это и в будущем. Предвкушал что? спросила Гарет. Да наш брак, ответила миссис Велдон, как если бы это было самоочевидным. О, понимаю. О очень, сожалею, я не знала, что вы собирались пожениться, и когда же? Через 2 недели, как только я смогла бы быть готовой для этого. Мы были счастливы, как дети. Слезы снова скопились в глазах миссис Вайлден. Я сейчас расскажу вам обо всем. Я была очень больна и приехала сюда в прошлом январе. Доктор сказал, что мне необходим мягкий климат, а я так устала от ривьеры. Для разнообразия я решила попробовать Уилверкомп. Здесь действительно премилый отель, как видите. И я однажды была здесь с леди... Хартлипул, но она, как вы знаете, умерла в прошлом году. В ту же самую первую ночь подошёл Полл и пригласил меня на танец. Нас явно потянуло друг к другу. На секунду наши глаза встретились, и мы осознали, что нашли друг друга. Он тоже был одинок. Мы протанцевали всю ночь. Мы совершали длинные прогулки, и он рассказывал мне о своей несчастной жизни. Мы оба были изгнанниками. О, да, он, кажется, приехал из России. Да-да, совсем маленьким ребёнком. Бедная маленькая душа. Знаете, на самом деле он был князем, но никогда не любил много говорить об этом, только намекал. Он очень много переживал от унижения, будучи профессиональным танцором. Я говорила ему, когда мы лучше узнали друг друга, что сейчас он князь в моём сердце, и он сказал, что для это для него это лучше, чем владеть короной империи. Бедный мальчик. Он страшно меня любил. Иногда он даже пугал меня. Знаете, русские такие горячие, такие искренние. Конечно, конечно, проговорила Гарет. У вас не произошло какой-нибудь размолвки или чего-нибудь, что могла склонить его к О, нет. Мы были слишком очарованы друг другом. В ту последнюю ночь мы танцевали вместе, и он прошептал мне, что в его жизни наступила великая и удивительная перемена. Он был весь в пыл и восторг. Он часто волновался от малейших, незначительных вещей, но на сей раз это было истинным, огромным волнением и счастьем. Той ночью он танцевал восхитительно. Он сказал мне это потому, что его сердце настолько переполнено счастьем и восторгом, и он как бы танцевал в воздухе. Он произнес, что я должен завтра уехать, но пока не могу сказать тебе, зачем и куда. Я больше ничего у него не спрашивала, иначе испортило бы все, но, конечно, я знала, что он имел в виду. Он получал разрешение на брак, после чего через две недели мы бы поженились.